Глава двадцать четвёртая Утром первым ко мне в кабинет пришёл Астарабадди. Снова мрачный «до да нельзя» с папкой в руках. Кажется, я уже догадываюсь, с какой темы он пришёл. «Садись!» — кивнул ему на кресло я. «Диверсии?» «Да!» — Астарабадди плюхнулся в кресло, положил папку на стол и подтолкнул её ко мне. «Сводка по всем родам клана», — пояснил он. «Асан пока не трогают. У Махини был всего один эпизод, да и то, Там очень спорно. Могла и случайность быть. А вот Дхармотара прессуют так же, как и нас». «Успехи?» — напрягся я. «У противника?» — уточнил Астарабадди. «Никаких. Дхармотара, похоже, давно знают об этих диверсиях. И каждое происшествие расследуют максимально тщательно». «Знают». Удивился я. А нас почему не предупредили? Астарабаде молча развел руками. Непонятно. Надо будет поговорить с главой рода Дхармуттара. Уверен, это не умышленная подстава. Не те у нас с ними отношения, но могли бы и предупредить. Да что там, должны были предупредить. Ладно, а что с расследованием наших случаев? Спросил я. Пока ничего, покачал головой он. «Все строительные бригады мы проверили. Новых или случайных людей там нет. Все друг друга знают и работают бок о бок не один год. Дежурство охраны на объектах выстроены по стандартной схеме. Проскользнуть можно, но для этого надо быть диверсантом приличного уровня. Любители не пройдут. Охрана частью наша, частью наемная, но там тоже пока ничего подозрительного. Ищем дальше». Ну, если наш противник — аристократ из сильного рода или клана, то и диверсанта профессионалы у него наверняка есть. Но останавливать проверку я не стал. Пусть копают, мало ли. — Я так понимаю, дважды на одних и тех же объектах диверсии не бывает, — уточнил я. — Даже в одной и той же отрасли пока не было, — кивнул Астерободи. — Пока все выглядит так, как ты и предположил. Нас хотят подставить и подловить на нарушениях техники безопасности и вызванных этим человеческих жертвах. А это возможно, только если такой случай первый. Когда подозрительных происшествий несколько штук подряд, тут даже упертые имперские бюрократы чужой умысел заподозрят. Ясно, поговорить с Дахармутара нужно в ближайшее время. Если они действительно знают виновника, проще разобраться с ним раз и навсегда. Постоянно ждать очередного сообщения, где еще что-то рухнуло, удовольствие ниже среднего. «По зданию для кланового магического производства расследование закончено?» — спросил я. «Да», — кивнул Астарободи. «Джампаджи грозится запустить производство уже через декаду». «Отлично», — улыбнулся я. «Давно пора. Артефакты нам нужны были еще вчера, и деньги от их продажи тоже». Сначала мы, разумеется, обеспечим артефактами собственный клан, но рано или поздно они и на продажу пойдут. Война — штука затратная, а бюджет клана не резиновый. — Ещё что-то есть для меня? — спросил я. — Нет, это пока всё. Я благодарно кивнул, и Астарабаде вышел из моего кабинета. На сегодня у меня срочных дел не осталось, только вечером встреча полноцветных у Аргуса, так что пойду я, пожалуй, закончу с машинами для Дахармутара. Приедет глава рода ко мне на разговор и заберет заодно свою технику. Полдня на это дело в самый раз. Общую карту мы собрали быстро. Собственно, ее и не нужно было именно собирать, она уже была у каждого из нас. В нашем мире базовые ментальные навыки вроде умения мысленно сфотографировать картинку в старшей школе давали. И вряд ли среди аристократов были те, кто мог подобным навыкам пренебречь в дальнейшем. Поэтому мы просто бросили взгляды на карту, которую распечатал Аргус ситхард и согласились с ее правильностью. Другое дело, что рядом Аргус положил нашу старую карту. Ту, которую мы составляли общими усилиями еще до одновременной активации древних объектов. И невооруженным взглядом было видно, что на новой карте кое-чего не хватает. «Коллеги», — заговорила Шанкара, — «вы вообще видели колесо Сансары не в схематичном изображении, а в полном?» «Шесть секторов», — мгновенно поняла ее джина. «А нас семеро», — кивнул Шанкара, — «зачем нам седьмой?» — Должен быть центр управления, — сказал Абихат. — Думаю, прямо в центре, там, где сходятся границы всех секторов. — Собственно, на классическом колесе Сансара-центр — это маленький кружок, — сказала Джина. — Не точка, там тоже какая-то площадь есть. Правда, по сравнению с секторами, символическая скорее. Я бросил взгляд на карту. Если очертить круг по крайним объектам в трех вершинах треугольника, то примерно представить, где центр можно. И пока на карте там ничего нет. Согласна, кивнула Шанкара. И значит, сейчас мы видим всего три сектора на общей карте, ровно те, в которых мы присутствовали в момент активации карты. Шанкара взяла карандаш и несколькими штрихами поделила условный угол на шесть секторов, и обозначила маленький кружок в центре. Северный сектор содержал в себе столицу — юго-восточный Лакхнау, юго-западный порт Сурат. Еще три сектора между ними остались белым пятном на общей карте, полученной от системы древних объектов. А вот на нашей прежней карте, которую мы составляли руками, кое-что в этих пустых секторах было. Мало, конечно, но тем не менее. — Да, похоже на то, — задумчиво протянула Джина. — Хочешь сказать, нам нужно присутствовать во всех секторах, чтобы увидеть полную карту? — И в центре заодно, — добавила Шанкара. — Иначе я не понимаю, зачем нужен седьмой полноцветный маг. — Не зря же мир так упорно возрождает тех, кого убили уже здесь. Мысленно перенеся сектора на нашу прежнюю ручную карту, я сделал вывод, что два сектора для нас пока полностью глухие. И в столице, и около Лак-Нау родовые объекты были у многих из нас. А в южном и северо-восточном секторах не было вообще ничего. Раз других идей нет, Аргус обвел нас всех взглядом. — Будем пробовать эту возражение. Возражения ни у кого не нашлось. — Значит, нам нужны новые объекты в двух секторах, — продолжил Аргус. И хорошо бы заранее решить, кто туда поедет. Маги начали переглядываться. Родовых объектов, в принципе, уже всем хватало. Только за последнее время каждый из нас приобрел как минимум один. Нет, понятно, что очередной новый объект можно и продать. Это огромные деньги. Но вот выпадать из жизни своего рода или клана, особенно в условиях уже фактически начавшейся войны, желающих не было. Там ведь месяцами бродить можно, и ничего в итоге не найти. «Как будем делить территорию?» — приподнял Бровье. мерится длинные родословной и, соответственно, временем владения каждым конкретным объектом». «Опять хочешь с Лакшти схлестнуться?» — насмешливо улыбнулся Аргус. «Ну да, логично». Из всех присутствующих у Лакшти самый древний род, но и Дхармутары не сильно от него отстали. Но это только официальный возраст рода. А так-то, каждый из нас, пришельцев, с самим фактом своего существования, существенно удлиняет историю своего рода. И спорить тут можно будет очень долго. — Если говорить об исконном присутствии в регионе, то ты, Раджат, вообще с окраины, — огрызнулся Лакшти. — Твой сектор Лакхнау. — Не возражаю. Пожал плечами я. «Тогда у Магади это порт Сурат», — Лакшти кивнул. «А у Дхармотара и Махини что?» — приподнял брови. «Хотя, стоп, у них как раз будут новые сектора. В северо-западном секторе из всех нас сейчас только род Лакшти, так что методом исключения столицы достается ситхард А Махини, Дхармотара и Бхаскара придется искать себе новые точки влияния». Я намеренно не стал настаивать, чтобы столица осталась за Дхармутара. Хотя по древности рода они имели на то полное право. Они банально старше рода Сидхарт. И значит, если бы возник этот спор, именно им отошла бы столица. Однако я уже видел, к чему все идет. Мы круг по секторам раздергаем. И иметь три смежных сектора — это на порядок перспективнее, чем те же три, но разрозненных. Если бы я настоял над Хармутаром в столице, сектора моего клана расположились бы строго через один. Северный столичный, юго-восточный Лакхнау и юго-западный Сурат. И объединить их не получилось бы никак. А через южный, пока ничейный сектор, я смогу объединить владения своего клана в сплошной полукруг. Южный сектор как раз расположен между Лакхнау и портом Сурат. И уверен, мою логику поняли все. Главное иметь полкруга в своем владении, а уж кто там в союзе лидером будет, вопрос следующий. Даже в таком шатком и уже неофициальном альянте, как лакшти ситхард можно договориться. Мне не повезло только в том, что сейчас на южной границе война. Впрочем, эта война надолго не затянется в любом случае. Родовые объекты — это на всю жизнь рода, мы ведь вечные. И мой род, и Дхармотара, и Лакшти. «Вопрос только в том, кому достанется центр», — сказал Аргус. «А он вообще кому-нибудь нужен?» — фыркнул я. «Это даже не территория. Скорее всего, там один единственный объект. Думаешь, он реально ключевой?» Аргус сомнением покачал головой. Пока предпосылок к этому не было, кроме самого по себе слова «центр». Правда, и чуйку козыри рода не обманешь. Центр чем-то важен, и это понимали мы все. Но при этом мы были аристократами, для которых будущее рода на первом месте. Мир мы починим еще в этом, своем поколении. А родовые объекты — это навсегда. На века и тысячелетия вперед. Один единственный, пусть даже суперважный, центр или как минимум десяток объектов в секторе. «На самом деле сложный вопрос. Чёрт его знает, что там такого важного в этом центре. Может, он того стоит, а может и нет». «Даже если ключевой», — произнёс Кришан, — «к нему не прилагается ничего. Я же правильно понимаю, что мы сектора оставим за тем, кто в них исконный хозяин. И новые объекты в секторе будет осваивать хозяин сектора». Маги начали переглядываться. И, судя по этим взглядам, всем, что называется, и хочется, и колется. Лакшти явно обуяла жадность. В его северо-западном секторе пока было фактически пусто на карте. И это означало, что там намного больше пока неизвестных объектов, чем в том же столичном секторе или у меня в И в то же время отдать слабым Махине или Бахаскара точно такой же неразведанный кусок было жалко. Правда, и те и другие уже в клане, так что у нас фактически три полюса силы сейчас. Я, Аргус и Лакшти. Из нас троих именно Лакшти достанется меньше всего. Просто потому, что он один. «Думаю, да», — кивнул наконец Аргус. «Иначе в этом делении попросту нет смысла. Да и не успеем мы иначе». Нам нужно поглотить все объекты в разумные сроки и сделать это прежде, чем выходить на новый этап переговоров с китайцами. Я молча кивнул. Мне-то при любом раскладе достанется больше всех. И я пока единственный, у кого есть реальный шанс привязать к себе объекты в одиночку. Точнее, ресурсами только своего клана. У меня уже, считай, четверо полноцветных. Даже Аргусу придется договариваться или с Лакшти, или со мной. Про самого Лакшти я молчу. Если он нам сейчас начнет палки в колеса вставлять, мы его вообще на обочине этого дележа можем оставить. Один объект в северо-западном секторе у него есть, плюс еще два в чужих секторах, и эти объекты тоже уже никто не отберет. Но и хватит с него. Можно даже на его сектор не претендовать. Нам и своих с лихвой хватит. Поумнеет, смирит гонор. Придет к нам договариваться. «Согласен», — тяжело вздохнул Лакшти. «Что ж, надо ковать железо, пока горячо». «Раз уж мы решили делить все поровну, то у меня четыре доли из семи, так?» — хмыкнул я. «Мгоди еще не в твоем клане!» — взвился Лакшти. «Считай, что уже в моем». Лакшти бросил взгляд на Шанкару. Та молча кивнула. «Ладно», — стиснул зубы Лакшти. «И?» «Тогда мои либо три сектора и центр, либо четыре сектора и делите центр как хотите». Лакшти пристально смотрел мне в глаза. «И я бы предпочел четыре сектора», — с добавил я. «Или ты готов отдать мне центр?»